Глава четвертая. Странное исчезновение майора Воропаева. Дело об убийстве водителя заводского ЗИСа Степана Замятина и бухгалтера авиационного завода номер 387 Екатерины Пастуховой было главным среди потока дел, что вели сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД. Майор Щелкунов начал с того, что обратился к представителю органов госбезопасности на авиационном заводе капитану Красильникову и попросил его о содействии. Когда капитан получил на то разрешение от своего начальства, они вместе простудировали все дела заводских служащих, которые хотя бы теоретически могли бы знать о том, когда в тот день бухгалтер завода поедет за деньгами в банк и на чем, и не нашли, за что можно было бы хотя бы зацепиться. «Может, машину остановил кто-то не из заводских?» — предположил капитан Красильников. «А еще?» — посмотрел на гибиста Шелкунов, не находя покуда нужного ответа. «А еще водитель мог подчиниться милиционеру», — неожиданно произнес капитан Красильников, и начальник отдела по борьбе с бандитизмом невольно застыл. «А ведь верно. Зи мог остановить милиционер». Замятин, разумеется, не мог проигнорировать требования милиционера и остановился. Виталий Викторович искоса глянул на сообразительного капитана. А ведь верно. Нужно проработать этот вариант. И как это он сам, майор Щелкунов, не додумался до такого, в общем-то, незамысловатого предположения? Позор тебе, майор! Вернувшись с завода, Виталий Викторович вызвал к себе рожного, которому намеревался поручить отыскать следы, ведущие к парабеллуму. Надо было признать, что к разного рода изысканиям у Вали имелся настоящий талант. Кроме того, у него были свои источники в криминальной среде, нередко делившиеся с ним важной информацией. Если оружие промелькнуло хотя бы однажды, то он непременно его отыщет. А если найти след пистолета, появится возможность... Определите теперешнего хозяина парабеллума». Валентин Рожнов воспринял приказание своего непосредственного начальника как должное, правда, бросив на него искоса взгляд. Надо полагать, сей взгляд означал нечто вроде «ну, нихрена себе порученицы». С этого момента капитан милиции Валентин Рожнов появлялся в управлении лишь наскоками. объявится, быстро доложит о проделанной работе начальству и тут же исчезает. Так продолжалось ровно четыре дня. На пятой он пристал перед светлыми очами майора Щелкунова ранним утром. Не на минуту, как в предыдущие дни, а на время целого доклада. «Нашел!» — довольно улыбаясь, объявил он. «Пистолет или владельца?» — уважительно посмотрел на Рожного Щелкунов. «Нашел и пистолет, и владельца!» — отчеканил старший оперуполномоченный. «И кто же?» «Он оказался милиционером, как вы и предполагали. И не просто милиционером, а заместителем начальника отделения». Его фамилия — майор Воропаев. Что-то все же не очень верится. Сомнением произнес Виталий Викторович. Знаю я его немного. Не похож он на убийцу. Возможно, бывает рисковат в разговоре, но ведь не настолько. Да и не хочется в такое верить. Выходит, этот человек двуличный. В нормальной жизни этот майор Воропаев — милиционер, страж законности и порядка. А в теневой жизни второй и никому не виданный? Вор и убийца? убивает одиноких женщин, обворовывает их и грабит грузовики с деньгами для рабочих целого завода. «Почему не может быть? В жизни всякое случается», — изрек Валя Рожнов. «Вспомни дело, произошедшее в 44 четвертом году, когда из Госбанка умыкнули два мешка денег. Там же, помимо солдат-охранников из НКВД, их начальника еще и двое милиционеров были замешаны». «Да, было такое. Но, хочу заметить, они никого не убивали», — возразил Щелкунов. «Участвовать в хищении денег и убивать – разные вещи, согласись». А потом, немного помолчав, произнес майор. «Этот майор Воропаев совсем дурак, что ли, чтобы валить людей из своего личного парабеллума? Раз ты узнал, что у Воропаева имеется парабеллум, значит, об этом еще кто-то знал. Зачем же ему так безрассудно подставляться? А кто может подумать, что убийца-милиционер?» Задал вполне резонный вопрос Рожнов. «Да еще майор и...» замначальника отделения. Нормальному человеку такое и в голову не придет. В твоих словах тоже есть правда. Немного подумав, согласился с Рожновым-Щелкунов. А ты уверен, что Парабеллум, тот самый, из которого были убиты Ангелина Завадская и водитель авиационного завода Замятин с бухгалтером Пастуховой? А вот мы у этого майора самого и спросим. Майора Воропаева в отделении милиции не оказалось. Второй день его уже нет. Отведя обзор, ответил начальник отделения, седовласый подполковник Загорецкий. «Посылали домой, там его тоже нет». «Так, может, случилось что-нибудь?» резонно предположил Виталий Викторович. «Да уж, что-то случилось», — не выдержал подполковник. «Внутри у него все кипело и требовало выхода. Опять запил, наверное». «За ним водится такое?» поинтересовался Щелкунов, понимая негодование седовласого подполковника. «Бывает» протянул руководитель отделения милиции, опять глядя мимо собеседника. «А что держите-то такого?» Безобедняков спросил Виталий Викторович. «Да мужик он стоящий!» С некоторым вызовом во взоре сказался до власти подполковник Загорецкий. «Фронтовик! И человек настоящий! И специалист, каковых еще поискать! Он один с нашим опером Ваней Сахно банду Михася брал в сорок шестом, а преступников четверо было. Все и жиганы!» И вооружены были, кто наганом, а кто и шмайсером. Громкое дело было. Небось, слышали? — Слышали, как не слышать? — откликнулся Виталий Викторович. — Дело-то это в городе много наделало шума. — Ну так вот, — заключился довласый подполковник. — Стало быть, хороший он человек. Без малейшего намека на вопросительную интонацию произнес Виталий Викторович. — Хороший, — подтвердил подполковник Загорецкий. — Вот только надоело его выгораживать. — Это уже край. Хватит. На то мы разошлись. Адрес майора Воропаева, майор Щелкунов и капитан Рожнов взяли у кадровика и отправились на квартиру, где проживал запойный заместитель начальника отделения. Жил он в одноэтажном деревянном бараке в коммуналке на восемь комнат. Дверь в его комнату была не заперта. Брать ворам у него все равно было нечего, разве что старый поцарапанный комод пустить на дрова поэтому Виталий Викторович и Валентин Рожнов самолично убедились в отсутствии в комнате майора. «А где товарищ Воропаев?» поинтересовался Щелкунов у бабки, выглянувшей из соседней двери. «Ась?» — спросила та и приложила ладонь к уху. «Сосед ваш, спрашиваю, куда подевался?» намного громче спросил Виталий Викторович. Бабка вопросительно смотрела на Щелкунова и лишь хлопала глазами. «Да не слышит она ни хрена, пояснил сосед, выглянувший из другой двери. А Воропаева уже два дня как нет. Посмотрел на майора Щелкунова сосед, определив, что из двоих граждан, надо полагать, милиционеров, главным является он. Третьего дня поутру приехали на Победе какие-то двое штатских и увезли Ивана Игнатьевича с собой. Посадили в Победу, погудели немного и уехали. Ах, вот оно что! Воропаев, он сам садился в Победу или его насильно в машину затолкали? поинтересовался Щелкунов, не отметая возникшего предположения, что за ним приезжали люди из госбезопасности и отвезли на Черное озеро. Министерство государственной безопасности его расположение назвали по названию места. «Да вроде бы сам», — припоминая, промолвил сосед, после чего уже твердо добавил. «Да, сам». «Спасибо», — произнес Виталий Викторович, и они с Рожновым потопали к выходу из барака. «Уехал сам». «И куда именно?» — скорее самому себе задал вопрос Щелкунов. «И где его теперь искать?» «А может, его от того?» — глянул на своего непосредственного начальника Валентин. «Забрали наши старшие товарищи?» «Да не похоже на это. В задумчивости изрек Виталий Викторович, не очень веря, что майора задержали или даже арестовали. За что? За склонность к запоям? Такими делами органы государственной безопасности вроде бы не занимаются». Помолчав, какое-то время он сказал, «Как-то не вяжется, чтобы такой матерый преступник вдруг страдал запоями. Ты не находишь? Так может, это только отмазка такая?» Вполне резонно заметил капитан Рожнов. «Для всех он якобы запевает, а сам в это время идет на дело. Может же такое быть?» Определенные основания для такого рассуждения существовали. Виталий Викторович подумал и пожал плечами. «Ладно, разберемся».